Глава двадцать 22. В особняке герцога Ратлинского внезапных гостей встретили с легким изумлением. Однако вышколенный дворянский вида не подал, что его шокировала компания из пяти дам, сына герцога и громилы в кожаной одежде. «Брикс, проводите дам в гостевые комнаты, а мистера Килкини в гостиную рядом с библиотекой", распорядился Грегори. Слуга чопорно поклонился. "Прошу за мной, дамы. Мистер Килкини». Дворецкий с поклоном указал направление, а потом решительно зашагал вперед. Передав гостей дворецкому, Грег велел Тайлеру приготовить визитный костюм и поторопился отыскать леди Виолу. По утрам герцогиня Ратлинская обычно писала письма в своем будуаре. В этот день она не изменила привычкам, так что сын нашел ее, поздоровался, поцеловал руку, а потом изложил свои затруднения. Мама, я пригласил пожить у нас несколько почтенных дам и юных мисс. Прости меня за самоуправство, но это вынужденная мера на их дома напали». Леди Виола отложила перо и уставилась на младшего сына. Теперь она видела в нем силу, уверенность, азарт. Он больше не напоминал ту бледную тень, которую сняли с корабля и привезли в этот дом почти год назад. Эти дамы. Кто они? уточнила герцогиня, чуть склонив голову, что у нее означало выражение интереса. Миссис и мисс Доусон, мать и две дочери. Одна из мисс Доусон невеста моего друга капитана Килкини. Их дом подожгли враги Бривании. Нашел нужные слова Грегори. Ты сказал почтенных дам несколько. За что Грег всегда уважал свою мать? За умение отбросить лишнее, выделяя главное. Вдова полковника миссис Дженкинс. Она сопровождает профессора Стоукс». Профессора? Ах, да, наслышана. Леди Виола смерила младшего сына пронзительным взглядом. Грегори с трудом сохранил невозмутимость. Профессор получила королевский грант на исследование важных для короны вещей и личное дворянское звание, ровно сообщил он. Бумаги уже подписаны. Однако его величество поручил мне лично позаботиться о безопасности леди. Ее исследования крайне необходимы для короны. Герцогиня осталась такой же прохладно равнодушной. Я готов сопровождать вас во дворец, мама. А гости покинут наш дом, как только опасность будет устранена, примирительным тоном сказал лорд, не зная, как еще убедить матушку не начинать боевых действий в собственном доме. Мать изящно взмахнула рукой. "Пустяки, милый. В этом особняке можно заблудиться. Попроси своих гостей не покидать гостевое крыло без необходимости, и мы даже не заметим их присутствия. Будь готов к восьми часам". Мы едем на чай к тёте Альферии. Непременно буду, Грег выдохнул, поцеловал воздух над материнской рукой и вышел. Первый раунд переговоров прошёл успешно. Леди Виола не будет гнать Аманду из своего дома, а дальше будет проще. Во всяком случае, Брегет на это надеялся. Чаепитие у тётушки Фрелины напоминало отлично срежиссированный спектакль. Сама герцогиня восседала в кресле с высокой спинкой, но без подлокотников. Только такой вариант дамского кресла позволял красиво разложить ее широкие юбки. Сиятельные гости разместились вокруг хозяйки комнат на мягких табуретах, не дающих шансов измять подолы визитных платьев. Чайный столик, хрупкий и изящный, стоял по левую руку от леди Альферии и сиял серебряным подносом, заставленным чашками. Виола, дорогая, рада тебя видеть, леди Альферия обращалась к герцогине Ратлинской по имени, поскольку приходилось ей старшей сестрой. Дамы деликатно обнялись и завели легкую беседу, призванную показать окружающим, что у них все прекрасно. Лорд Ливернес остался стоять за спиной матушки. Чашку слабого чая ему вручили, и он крутил ее пальцами время от времени поднося к губам чтобы под прикрытием тонкого фарфора оценить ситуацию. Ему нужно было покинуть собрание дам, но сделать это следовало вежливо и незаметно. Неожиданно леди Альферия властно взмахнула рукой. "Грегори, мальчик мой, подойди". Лорд не мог отказать в такой просьбе и аккуратно, обходя шелковые юбки, приблизился к родственнице. Та знаком попросила его наклониться ниже и едва слышно спросила: Убежать к девице желаешь или по делу? Грег смущенно кашлянул, но ответил. К девице, но по делу. Ищу ещё герцогиню и штванскую. Тётушка чуть отстранилась, бросила на племянника задумчивый взгляд и так же тихо ответила. Час дам. Эту даму поселили в жемчужных покоях. Грегори сжал губы. Он не настолько хорошо знал внутреннее устройство дворца. Выйдешь через мой будуар, повернешь направо, по лестнице на этаж ниже там спросишь. Вернись с конфетами или фруктами к чаю. Скажу всем, что отправила тебя за сладостями. Тут леди Альферия отстранилась и несколько игриво помахала племяннику рукой. Иди, дорогой, иди, мы пока с твоей матушкой немного посплетничаем. Отпущенный на свободу лорд Лавернес сделал так, как сказала ему тетка. Вышел из гостиной через ее крохотный, пропахший пудрый будуар, оттуда в коридор и дальше, спрашиваю стражников, Жемчужные покои. Вламываться в комнаты, выделенные герцогине, он не собирался. Это было опасно и грозило политическим конфликтом с Италией. Ему нужно было совсем другое. Отыскав с помощью стражей и слуг Жемчужные покоя, Грегори вежливо постучался и попросил выглянувшую горничную доложить госпоже о гости. Доньи нет отозвалась смуглая чернокосая девушка с яркими как маслины глазами. "А где же она? — Может быть, я смогу увидеть герцогиню в парке или в общей зале?" нежно улыбнулся юный ителики лорд Левернес. "Госпожа сказала, что идет на чай к ее величеству", пискнула камеристка. — "Прошу вас передать вашей доне записку". Продолжая улыбаться, Грегори вынул из жилетного кармашка крошечный блокнот в золотом футляре и небольшой позолоченный карандаш. Как он и ожидал, девушка отвлеклась на блестящие вещички, и пока мужчина, прислонив футлярчик к косику, царапал ничего не значащую записку, заглянул с визитом не застал, второй рукой он уронил на пол крохотную обсидиантовую пуговицу и небрежным движением визитной туфли задвинул ее в уголок под дверью. Закончив писать, Лорд вручил служанке записку, поклонился, улыбнулся и вальяжно пошел по коридору, изображая разочарованного любовника. На самом деле Грег шел с ощущением канатоходца над пропастью. Ему сейчас ни в коем случае нельзя было столкнуться с черной мамбой, чтобы не провалить свой маленький трюк. А еще требовалось выполнить на костёдке и успеть предупредить дядюшку о том, что подсунул герцогине игрушку из росинала Дансера старенькую игрушку. Такие уже не используют, потому они и сохранились в багаже провалившегося агента. Увы, фортуна не всегда благосклонна к тем, кто спешит. Впереди послышался шум, мужские разговоры, женский смех. На площадке лестницы стояла герцогиня Иштванская, рядом с ней кокетливо улыбались юная графиня Марч и такая же юная огненно-рыжая графиня Руф, окружённые молодыми людьми. Девушки были недавно представлены ко двору и приняты на должность младших фрейлин. Ее величество считало, что девушкам до замужества полезно побывать в атмосфере дворца, и ежегодно выбирала шесть младших фрейлин сроком на год. Милые и свежие лица при дворе привлекали мужчин. Грегу хватило одного взгляда, чтобы оценить расклад сил. Герцогиня явно приманила юных леди как наживку, чтобы очаровать лордов. Под смех и легкую болтовню бравые гвардейцы и ловеласы невольно выдавали мелкие секреты, из которых опытный агент может составить полную картину предстоящих событий или планов. У Брагита были доли секунды, чтобы решить, что делать: обойти, могут обсмеять, и довести дело до дуэли, влиться в толпу воздыхателей, герцогиня уже настороже и может повернуть ситуацию в свою пользу. Расцветая самой любезной улыбкой, Грегори бросился в гущу событий. Ваша светлость, А я вас искал. Мой день был мрачным без вашей красоты. Неся несвязный любовный бред, лорд Лавернес подобрался к черной мамбе, припал к ее руке в долгом поцелуе и под завистливые взгляды юных дам, рассыпаясь в комплиментах, предложил всей компании навестить его тетушку. Судя по тому, Как дёрнулся уголок губ герцогини, юные гордецы и кокетки должны были сопроводить ее совсем в другое место. Но Грегори не отставал. Улыбаясь любезничей с сверкаей остроумием, он втащил герцогиню по лестнице и практически втолкнул в гостиную старшей фрейлины. Сидящие за чаем дамы удивленно обернулись, а вот хозяйка сразу подыграла. "Грегори, мальчик мой, ты так и не добыл сладости и решил оправдаться?" Расширив нашу компанию, тетушка, "Позвольте вам представить". Юные фрельне моментально покраснели и притихли. Гвардейцы держались браво, но боялись сказать лишнее слово в присутствии сановных дам. А вот герцогиня Штванская, в роли секунды отправилась от изумления и сама пошла в атаку. Присела поближе к герцогине Ратлинской, завела вежливую беседу. Грегори мысленно усмехнулся многие ошибочно принимали его матушку за нежную фиалку, забывая, что бреванские розы имеют острые шипы. Пока дамы обменивались двусмысленными любезностями, он напряженно ждал. Когда где-то вдалеке раздались шумы и крики, он постарался заглушить их, рассказав неприличный анекдот. Леди Альферия решительно шлепнула его веером, назвала невоспитанным мальчишкой и громко посетовала графиней Краковельской на современную молодежь. Между тем шум становился громче, и игнорировать его уже не получалось. Вскоре из будуара выглянула служанка, на цыпочках подобралась к хозяйке в гостиной и шепнула несколько слов. "Ваша светлость", обратилась статс-дама герцогини Штванской. "Вас ищут, кажется, в ваших покоях что-то случилось". «Черная мамба скинула безупречные черные брови и в упор уставилась на лорда Лайвернеса. Он спрятал ухмылку в чашке с чаем, а потом самым сочувственным тоном предположил: "Наверняка это сущие пустяки. Может быть, служанка опрокинула таз с водой на ваш туалетный столик, или призрак дорогого супруга расшалился в спальне". Черные глаза и тлики полыхнули гневом, но она сдержалась уже усвоила, что в Бреване её темперамент вызывает лишь осуждение, а не восторг. Гости быстро простились и довольно суетливо покинули гостиную, оставив леди Альферию и герцогиню Ратлинскую, пожелавших продолжить чаепитие. Лорд Ливернес поцеловал на прощание руку герцогини Штванской и выразил сожаление, что не сможет сопроводить ее до покоев, поскольку приехал во дворец с маменькой и должен уехать с ней. же. Кинув лорда высокомерно презрительным взглядом, Чёрная мамба ушла. Едва за ней затворилась дверь, леди Альферия вынула из напольной вазы фляжку, плеснула себе в чай бренди и потребовала: "Рассказывай, племянник, что натворил и какого перца в штаны тебе насыпала эта змейка. «От вашего взора тётушка ничего не укроется», — С должной долей восхищения произнес Грег: "Поживись моё в этом змеином гнезде, быстро научишься ловить уже за хвост". Впрочем, думаю, тебе своих драконов хватило, чуть тише произнесла Фрейлина. Недавно в городе, пространно начал Грег, помню, что у стен могут быть уши. Случилось два пожара. В одном едва не пострадала невеста моего друга, а в другом моя. А теперь подробнее. Глаза тетки хищно сверкнули. Кто бы что ни говорил, о своих племянников она любила и жестоко мстила тем, кто пытался их задеть. Так сложилось, что леди Альферия не была замужем. Сначала ей слишком нравилось порхать на балах, а потом она влюбилась в молодого лорда, вполне подходящего ей по знатности и состоятельности. Семьи сговорились, был назначен день свадьбы. Ее величество, будучи тогда ещё кронпринцессой, по обычаю собирала невесту в своих покоях, одалживая бриллианты неслыханной ценности и кружевной покров, по легенде приносящий невестам счастье. Когда невеста, сияя драгоценным убором, вышла в зал, под ноги ей упал жених с окровавленным клинком в боку. Дуэль. Лекари ничего не смогли сделать. После этого инцидента король официально запретил дуэль. Дворцовый шаркун, затеявший поединок от скуки, был выслан и лишён званий, а леди Альферия осталась фрейлиной, и так и не вышла замуж, храня верность своему возлюбленному. Узнав подробности пожаров и нападений, тетушка прищурилась. Так что там случилось в комнатах этой итлийской змеюки? «Уголек выскочил из камина, самым невинным тоном предположил Грегори. Так неосторожно топить летом камин, трубы плохо вычищены. Полагаю, люди Вандейка будут активно помогать спасать сундуки герцогини из пожара, усмехнулась леди Альферия, салютуя чайной чашкой словно бокалом. Представляете, тетя?» Грегори задумался, стоит ли доверять родственнице эту тайну, но решил, что ничего плохого не будет. Статс Дами приходится хранить много тайн. Из королевского музея пропал редчайший артефакт. Невзрачная такая штучка, похожая на шестеренку. Его ценность в том, что он является частью секретного механизма, который почти два века назад построил один итлийский гений. Этот механизм запускает одновременный слив воды со всех водохранилищ бревании. Удалить механизм нельзя, он встроен в сами плотины. Менять их слишком дорого, долго и опасно. Но к чему может привести массовый сброс воды? Говоря это, Грегори быстро выстроил пирамиду из чайных чашек и блюдечек, раскрошил тост, а потом начал лить остывшую воду тонкой струйкой, демонстрируя работу системы. Вот плывут корабли, буксиры тянут баржи, люди стирают белье или купаются, и вдруг идет огромная волна от самого верхнего водохранилища к морю. Тут лорд перевернул чайник, устраивая локальный шторм. Погибнут люди, грузы, смоет склады и дома. И все это может случиться из-за одной маленькой серебристой штучки, как раз тогда, когда Итилия и Франкония заключают военный союз. Я поняла, мой мальчик. Тетка легко похлопала Грегори по руке. Надеюсь, мундиры Вандейка сработают как надо. А теперь расскажи мне о своей невесте. Какая она? Лорда от чего-то сразу отпустила копившееся с утра напряжение. Он улыбнулся. Она очень умная и красивая. Когда думает, грызет карандаш, а если сердится, бросается алхимическими терминами